Винницкий Михаил Яковлевич. Я помню только шестой вылет, когда меня сбили. Фактически в этот день авиация не поднималась в воздух, была низкая облачность. Шли наступательные операции в Белоруссии. Надо было разведать боевые порядки противника и попутно на железнодорожном узле что-то побомбить. Видимость тогда была хреновая, но мы дошли до этой станции. Она была забита эшелонами. Но зенитчики были, видимо, готовы к нашему прилету. И они таким огнем нас встретили. «Если бы погода хорошая, можно было делать маневр, а так мы успели бомбы сбросить, что-то начало гореть, но все же немцы три самолета подбили. Рубежанского он уцелел, но сейчас его уже нет в живых. Тарасова и мой. У Тарасова, видимо, здорово повредили мотор, поэтому он притер машину недалеко от станции на подлесок. Говорят, фашисты его растерзали. Потом нашли только его партийный билет. Мне стрелок говорит» кто то течет дым идет видимо пробит масляный бак высота была метров четыреста я потянул к линии фронта потихоньку снижаясь чтобы скорость не потерять садиться пришлось на сосны. здорово стукнулся и потерял сознание очнулся уже раздетый меня нашла пехота начала раздевать сапоги с меня сняла что то еще пришел в себя говорю суки хоть сапоги отдайте парашют чуть ли не на портянки разорвали уже считали что со мной все кончено Потом отправили меня в какой-то сарай, до конца жизни его не забуду. Видимо, был тяжелый бой, и в этот сарай сносили раненых, он был весь в крови, как на бойне. Солдаты окровавленные лежат. Я сказал стрелку, «Федя, едем в часть, я не выдержу». И вот так, шатаясь, я дошел до дороги, и на какой-то попутной машине меня отвезли в часть. Там меня перевязали, я отлежал там месяц или сколько-то, и все. Никто мое здоровье не проверял, просто спросили. «Миша, можешь лететь?» «Могу, товарищ полковник. Завтра полетишь. Вот и вся проверка здоровья».